Я уже плохо соображал, голова кружилась трудно было дышать. Устав, они делали короткую передышку, при этом один из них наклонялся ко мне и гладил по щеке с какой-то сладострастной улыбочкой, и снова начинали бить. Было уже 4 часа утра, когда меня вытолкнули на улицу. Больше не появляйся на маяковке, а то вообще убьем, сказали мне только. Транспорт еще не ходил, я с трудом добрел до дома. Наступал последний этап маяка. Все более или менее случайные люди как-то отселись, исчезли, но тем больше близости возникало между оставшимися. Все труднее и труднее становилось устраивать чтение, и даже моя разведка часто оказывалась бессильна. А если чтение все-таки удавалось, то еще сложнее, чем прежде, было благополучно и незаметно по одному увести с площади читавших. Многие из них не жили дома, прятались по знакомым, и все равно мы считали своим долгом отстоять маяк. Каждое выступление оставляло невыразимое ощущение свободы, праздника, и было что-то мистическое в этом чтении стихов ночному городу редким огням в окнах, запоздавшим троллейбусом. Не могло это пройти бесследно, тем более теперь, когда переставало быть безобидной забавой, И даже сейчас, много лет спустя, я испытываю чувство особой, родственной близости к людям, с которыми вместе отстаивали мы маяк до конца. Утром 6 октября 1961 года, за три дня до 22 съезда, нас всех арестовали. Я проснулся внезапно с таким чувством, будто кто-то пристально смотрит на меня. Действительно, у меня в ногах на постели сидел капитан КГБ Никифоров, тот самый, что уже называл меня весной. Как уж он вошел в квартиру, не знаю. Внизу подъезда ждала машина, отвезшая нас на Малую Лубянку. Кабинеты, коридоры, лестницы, и всюду снующие взад-вперед люди с бумагами, папками, портфелями. В одном кабинете перекрестный допрос — В другом запугивают, намекают на последствия. В третьем и не кагабисты вовсе, а отцы родные, закадычные приятели. Травят анекдоты, угощают чаем. В наш крик, кулаком по столу, хватит запираться, мы все знаем. Бить не бьют, пыток нет, наверное, это еще впереди. Переводят из кабинета одного начальника к другому, и всюду тьма народа. Главное терпение и выдержка, что они знают, чего хотят. И вот вам лист бумаги и ручка, напишите все, что знаете. Ишь ты, шустый какой, все, что я знаю, на этом листочке не уместится. Постепенно из уговоров, криков и угроз выясняются две вещи. Первое, их интересует, что я знаю о готовящемся покушении на Хрущева. Второе, их интересует одна бумага, которую я написал, и обсуждал с ребятами. Действительно, незадолго до этого стали распространяться слухи, что кто-то из наших ребят якобы готовит покушение на Никиту. Это было бы чудовищной глупостью, просто провокацией, и мы переполошились. После долгих расспросов и дознаний удалось нам выяснить, что в одной группке ребят Как-то вечером обсуждался вопрос о политическом терроре как средстве борьбы. Теоретически обсуждался, не более. И было к тому же это средство осуждено присутствующими как и бессмысленное и вредное. Волновал всех вопрос, что делать, если появится новый Сталин? Оправдано или не оправдано его убить? Большинство отошлось на том, что убийство Сталина не привело бы к изменениям. Партия выдвинула бы нового, благо их у нее много. Давно уже стало ясно, что при нашей системе случайная смерть фюрера не влечет за собой перемен в политике. Скорее наоборот. Когда назревает необходимость таких перемен, сама собой происходит загадочная смерть или открытая казнь. Убийство же Хрущева ничего, кроме ужесточения, преследований дать не могло. При всей нашей к нему нелюбви даже нам это было ясно. Однако КГБ решил использовать этот разговор как предлог для ареста даже тех, кто при нем не присутствовал.